он предусмотрительно ввел под вымышленным именем. И если я теперь скажу, когда в бетонной постройке были прорублены окна, а камерный певец с пел что-то из-за перета летучая мышь, Матильда Крингс, осматривавшая с нами в окружении высшего духовенства строительную площадку, сказала, «Какова, по-твоему, акустика, Фердинанд?» То одновременно я услышу фразу Веру Леванд, «Ну давай же, Олд Харди!» «Ты, наверное, не можешь!» И признание моей коллеги Ирмгард Зайферт, я люблю вас, Эберхард. Даже для ее добавления, только, пожалуйста, не говорите мне, что и вы меня любите, найдется местечко. Постройка церкви и самоцензура, совращение объяснений в любви не противоречат друг другу. Как бы громко не называла Веру Леван своего бывшего друга «управляемым соглашателем», Как бы настойчиво не пытался Шербаум объяснить мне, почему ему пришлось согласиться с доводами своих с о р е д а к т о р о в как бы самоотверженно не проявлялась любовь Ирмгард-Зайферт на прогулках вокруг Груневальдского озера, находя такие слова, как «служение», «муки», «готовность к лишениям», я предоставляю Крингсу возможность проверить акустику бункерной церкви после того, как ее проверил камерный певец. Крингс цитировал своего Сенеку. «Воспитаем в себе способность самим желать того, чего т р е б у ю т обстоятельства». Затем он бросил свой девиз «Арктики нет» в объятый пятьюдесятью тысячами кубометров железобетона зал, служивший когда-то защитой от тех, кто обладал превосходством в воздухе над территорией Рейха. Звуки, издаваемые Крингсом со средней громкостью, зал усиливал превращал в победные реляции о положении под Сталинградом сразу после того, как Крингс сменил Паулюса и принял командование. Инициативу опять захватили мы. Сегодня мне было бы легко поставить своего ученика Шербаума в это освещенное железобетонное здание и сделать его исповедь публичной. Серебряный язык мне пришлось убрать. Они сказали это слишком полемично для первого номера. Если нападаешь на Кизингера, надо нападать и на Бранта. Говорят, он даже носил тогда норвежскую военную форму. Тут я сказал, плевать мне на вашего Кизингера. Но место о х ю б и н е р е останется, или я уйду. л и н д и я во время осмотра стройки сказал, «Если мы поженимся, то только здесь». пока со всех шести обточенных зубов с помощью фольги снимались отпечатки, пока все шесть пеньков для коронок смазывались лечебной жидкостью тектор и на них, для защиты от внешнего воздействия, надевались оловянные колпачки, я был занят только бесконечно радостным рандеву Шоком, постановкой, влетевшей в 158 тысяч марок, как я потом подсчитал. Господин Шок... получил на круг 10 тысяч. Дирижер по фамилии Эйс Бреннер отхватил 3 300. Костюмерная часть истратила на шиньоны по реке Игрим 4 300. Главный светотехник и 10 осветителей заработали за 6 дней съемок 5 689 марок. Я все выстроил в столбик. Затраты на веерообразные пальмы, накупленные... в з я т ы й на прокат прежде, в з я т ы й на прокат теперь, специально сшитые костюмы, задники, один пожарный, бесплатно только тележка «Долли» радиостанции «Свободный Берлин». Все это мало что говорит о моем состоянии во время насаживания колпачков. Ведь, собственно, пока шла, становясь все дороже и дороже передача, меня не отпускало слово «смыться».